Примечание к романцам литературным. В этом разделе представлены образцы романского творчества таких могучих индивидуальностей, как Лопе де Вега, Гонгора и Кеведо, и в этой связи он особенно интересен. Многое из написанного ими, особенно Лопе де Вега, воспринималось читателям как нечто настолько подлинное и народное, что отрывалось от имени автора и начиналось жизнь классического традиционного романса. Но дело, конечно, здесь не только в замечательных имитациях старых романсов, Заслуга всех трёх авторов заключается прежде всего в том, что они сумели, идя каждый своим путём и сообразуясь с духом времени и своим собственным поэтическим кредо, вдохнуть в, казалось бы, обветшалую традиционную форму новую жизнь. Они сумели надолго утвердить романс в качестве одного из ведущих жанров испанской поэзии. По их стопам шли поэты последующих поколений, вплоть до крупнейших наших современников. Хоча в настоящем томе преимущественное место отведено старому романсеру, который пользуется и меньшей известностью, да и в познавательном отношении представляет больший интерес, новый романсерум представлен также достаточно широко. В основном даются лирические романсы, которые в эпоху возрождения пользовались в Испании огромной популярностью. Богатство чувств, образности и техническое совершенство нового романсера качества столь ценные тогда, как будто бы противопоставлены наивности и безизкусной красоте старого романсеро. На самом деле, они совмещаются совершенно органически. Два романсеро это два этапа художественного сознания. Старый романсеро живёт в новом. Драгут, знаменитый турецкий корсар XVI века. Альваро де Лунам 1388-1453 годы. Коне Табель Костили, сражавшийся с маврами и с мятежными костильскими баронами. Фаворит Хуана II, один из богатейших и влиятельнейших людей Испании. Казнён в 1453 году. Н. Томашевский. Конец примечаний к романсам литературным.